Глава 14 Карина хотела сесть за столик в центре, где уже сидела небольшая компания, но Милана увела всех за свободный стол в углу помещения. «Здесь как-то спокойнее и уединенно. Можно нормально говорить и слышать друг друга. Если ты любишь уединенные места, то не совсем понятно, почему ты ешь здесь», заметил Патрик. «Ну, так сложилось. Интересная причина», сказал юноша, приступив к поеданию своих блюд, как только сел за стол. «Раз мы решили выбрать этот стол и общаться, то расскажи же мне про зеленый». «Что Роланд тебе про нас сказал?» Карина все еще стояла у стола с подносом в руках, выбирая, куда бы лучше сесть. Смотреть в стену совсем не хотелось, а свободный стол был только там. Поэтому после некоторых раздумий она передвинула стул и все же расположилась лицом громадному пространству общей комнаты. Вид множества людей, шум разговоров и движения рук то тут, то там сразу же приподняли ей настроение. Она пыталась сосредоточиться на лице Миланы, но стоило ей немного расслабиться, и взгляд тут же проходил мимо собеседницы и устремлялся в толпу за другими столиками. «Хорошо, про зеленых, дай вспомнить». Милана задумалась и попыталась нацепить на вилку помидорку из салата. Но помидорка то и дело ускользала от того, чтобы быть съеденной. Милана сдалась. «Значит, зеленые. Ваша сила умение общаться с разными типами людей». Можно сказать, со всеми. Всем с вами приятно и хорошо. Вы избегаете конфликтов, стремитесь решить все мирным путем, легко идете на компромиссы. Так что еще там было? Хорошо бы, чтобы что-то было еще, а то пока мы выглядим как мягкотелые создания, не умеющие отстаивать свои права. В глазах Карины читалось разочарование, смешанное с надеждой. Вы живете в прошлом, анализируете свой прошлый опыт. А еще у вас отличная интуиция, и большинство ваших решений интуитивны. Вам сложно объяснить их причины. И вы располагаете к себе. Все любят вам помогать. Да, не легче. То есть моя сила в том, что я могу сделать так, чтобы мне помогали. Звучит как-то паразитически. Как это удивительно. Уже почти заканчивая есть, вклинился в разговор Патрик. Ты видишь только плохие стороны своего цвета. Почему? Потому что хорошие выглядят не слишком хорошими. Ты просто их не видишь. Тебе кажется простым, что ты можешь заговорить с любым человеком, что тебе легко понять эмоции других и учесть в своем поведении, что ты понимаешь, когда нужно молчать, а когда говорить, когда поддержать, а когда оставить человека одного. Это же все понимают. Это не суперсвойство. Не всем. В том-то и дело. Я иногда хочу с кем-то подружиться, но как начать разговор, не знаю. И я не понимаю, нравлюсь ли я другому человеку или нет. И как мне проявить то, что мне кто-то нравится? Я не о себе, я о тенденции. Даже если так, то вот зачем нужно мне это все уметь? Получается, я завишу от других? Получается, ты гибкий человек. Ты умеешь строить отношения, ты нравишься людям. Многие этого хотят. Ну да. Неуверенно протянула Карина. Ладно, мне пора. Патрик резко встал. У каждого цвета есть и плюсы, и минусы. но успех Это когда ты понимаешь свои плюсы, и которые даны тебе цветом, и которые просто твои. Минусы есть всегда и везде, но не нужно видеть только их. Подумайте о плюсах. Пока. Мне жаль, но мне нужно идти. Да, да иди уже, — улыбнулась Милана. Карина проводила его взглядом, и когда он затерялся среди толпы, посмотрела на Милана. Не знаю. Мне кажется, он о чем-то своем говорил. А что еще интересного про зеленых сказали? Вроде нет. Но я тоже считаю, что умею говорить с каждым на его языке. Это здорово. И понимать других. Я вот очень мало кого понимаю. А с тобой действительно легко общаться. Как-то хорошо с тобой, безопасно и приятно. Я не знаю, что там с зелеными, но с тобой это действительно так. Спасибо. Да, мне легко под каждого подстроиться. Но иногда хочется, чтобы подстраивались и под меня. То есть ты хотела бы быть красной? То, то есть иметь черты характера, которые здесь относятся к красному типу? Да. Быть решительной, как Лора. Уверенной, сильной, что ли. Столько в ней энергии и жизненной силы. Милана оживилась. согласно но еще в ней много ненужной прямолинейности, и агрессии, и скрытности, любви к манипуляциям и бесконтактности. О, может, потому и бестактность, что она не видит, когда и что нужно говорить, и когда лучше молчать. Хм. А мне кажется, ты просто ее недолюбливаешь. Ну не такая уж она и бестактная. Она очень интересная, яркая. Ты бы видела ее гардероб? А ты видела ее гардероб? Да, она показывала мне свое царство. Кухню, гардероб. Ты бы видела, с какой любовью она рассказывала про свои специи и типы бокалов для разного вина, и какой у нее яркий стиль и гардероб. Красному цвету сложно быть не ярким Это да. Но еще она не боится показывать свое тело. Она как будто гордится ему и преподносит себя так... Э, так... величаво? Да, с высоко поднятой головой и уверенностью в своей неповторимости. А может, это только внешняя маска? А внутри всё совсем не так? тогда же если и маска... Карина наклонилась через стол к Милане и хотела было взять её за плечи, но остановила руки в сантиметре от Миланы. Пускай. Хотелось бы уметь даже с маской. Иногда это очень помогло бы. И... Вдруг Карина замолчала на полуслове и начала рассматривать что-то за плечом Миланы. Милана обернулась, проследила за взглядом Карины и увидела, что та смотрит на группу людей, раскладывающую на столе что-то, напоминающее игровое поле. «Хочешь к ним?» Повернувшись обратно, к Карине спросила Милана. «Что? Э, я...» Карина смутилась и отвела взгляд. «Нет, я просто... Мне было интересно, что это они там такой веселой толпой собрались». «Карин!» Послышался голос. «Хочешь к нам? Мы скоро начнем партию. Правила объясним». Карина посмотрела на Милану. «Да иди уже», — улыбнулась Милана. «Я на самом деле совсем не против наконец-таки посидеть одна и все обдумать». «Подумать ты всегда успеешь». Карина засунула в рот последний кусок курицы и быстро поставила всю посуду обратно на поднос. «Пойдем-ка лучше вместе». «Нет, играть в незнакомую игру с незнакомыми людьми мне совсем не хочется». «Однозначно? Точно?» Карина уже стояла у стола с подносом в руках и улыбкой предвкушении на лице. «Совершенно точно. Здесь считается, что люди в синих одеждах любят быть одни, так что иди». Милана, улыбаясь, проследила, как Карина резво пробиралась между рядами разговаривающих и жующих людей, потом быстро поставила поднос на специально отведенное для этого место и, расплываясь в улыбке, влилась в группу играющих. которые, уже активно жестикулируя, обсуждали что-то, происходящее на игровом поле. Оставшись одна, без разговоров, которые могли бы занять её мысли, Милана стала снова вспоминать и прокручивать свой последний разговор в комнате распределителя. Мысленно она почувствовала себя сидящей там, массу информации, которая вроде отвечает на вопросы, а вроде и нет. И появляются только новые вопросы, и это раздражает. Раздражает, когда что-то непонятно, а еще больше, когда что-то понятно другим, а тебе нет. Милан от нечего делать недовольно ковыряла вилкой в тарелке и рассматривала сидящих в столовой людей. Все те же почти монохромные группы преобладания зелено-красного над синим. Все синие, вероятно, в столовой уединении. Или как там она называется? Тьфу ты, неужели и она сама начала думать о людях, называя их цветами? Нет, ни за что. Ещё неизвестно, действительно ли это прирождённые характеристики. А может, это те черты, которые ты с детства стремился видеть в себе и других? Тебе они говорили, именно на них делали акцент, когда ты их проявлял. А в итоге ты и сам поверил, что ты такой есть. Синий, зелёный или красный. Сам себе покрасил. От досады она слишком сильно ударила вилкой о тарелку, из-за чего её еда разлетелась. Собирая кусочки пищи, Милана заметила, что на неё кто-то пристально смотрит. Женщина в красном платье с красивым декольте и ярко-зеленой брошью в виде объемного цветка. Когда их взгляды пересеклись, женщина как будто только этого и ждала. Улыбнулась и поднялась со своего места. Расталкивая других, она пробралась к концу своего стола и повернулась в сторону Миланы. «Нет-нет-нет-нет-нет», — нет, нет, нет», подумала Милана, но женщина уже села напротив нее. «Добрый день. Меня зовут Мэри Эн. «Здрасте». «А я вот...» Она широким жестом указала рукой на свою брошь. «Что вот?» Сразу устала и немного недовольно ответил Милана. «Я...» Женщина засмущалась. «Ну, «Не то чтобы... Я не принимаю себя... Даже совсем наоборот. Просто... Решила... Вот так...» Мэри Энн начала теребить пальцами брошь. «Что решили? Вы против этого, да?» Мне просто показалось, что вы немного э -э, грустите, и вам одиноко. Но так как у меня зеленая только брошь, — она видновато улыбнулась, — то я, конечно, могла и ошибиться. Вы знаете что? Милана на секунду прониклась мыслью о том, что отношения с красными ей лучше не начинать. Но потом тут же отогнала эту мысль и попыталась взглянуть на женщину с чистого листа. Как будто красный — это просто модный цвет. поэтому она продолжила более спокойно. Я хотела просто сказать, что совершенно не понимаю, о чём вы говорите. Я тут только третий день или второй. В общем, я не понимаю, что означает ваша брошь и как это связано с тем, что вы ко мне сели. Ой, я же не спросила разрешения. Вас, как синюю, это, наверное, задело. Я не синяя. Нет. Отзадачно смотрела на неё Мэри Энн. Как же так? А какая же вы? Я никакая. Я Милана. И вы не знаете, какая я, а я не знаю, какая вы. — А, понятно, — медленно протянула Мариэн. — Так что ничего, что я к вам подсел Или мне уйти? — Да нет, вы сидите, рассели. — А как вас зовут? — оживилась и разулыбалась женщина в красном. — Милана. — Ах, да, вы же уже сказали. Я просто так растерялась, хотя обычно я очень быстро запоминаю имена. Вы же понимаете, для красной меня это очень важно. пони Нет, нет. Она подняла руку. Подождите. Пожалуйста, я сразу хочу вам объясниться. Я пришла не просто так. Мне это было непросто, но я хочу вам помочь и надеюсь, что вы тоже поможете мне. О чем вы говорите? Дело в том, что я хочу развить в себе зеленый. Мне, как красному человеку, сложно замечать и учитывать эмоции и состояние других людей. И я вижу, что... Действительно, иногда могу слегка обидеть человека или быть бестактной, а я мечтаю быть мягкой, чтобы всем со мной было приятно общаться. Ну, то есть быть более зелёной. Я была бы более благодарна, если бы вы мне помогли в этом направлении. Хм, как именно вы это себе представляете? Дело в том, что зелёные выстраивают отношения за обоих собеседников. Сами всё смягчат, и им сложно сказать, что не так. А вы, как синие, могли бы мне чётко вот прям по-синему говорить, когда и что я делаю не так. Я знаю, что много делаю не так, но сама не замечаю». «Ну, может быть, вы просто не хотите замечать?» «Вовсе нет. У красных у нас всегда так. У нас не так сильно развит самоанализ, как у вас, синих. Вы знаете, может быть, это просто такая удобная мысль? Думать, что у вас не развит самоанализ, вместо того, чтобы попытаться проанализировать себя». Мэри Энн удивлённо посмотрела на Милану, а потом рассмеялась и замахала руками. я я все поняла, поняла. Вы же сказали, что здесь совсем недолго, а я пропустила это мимо ушей и не учла. Вот видите, какие мы разные. Зеленые наверняка бы учли». «Я не...» Мэри Энн снова подняла руку. «Подождите, подождите, я вообще-то не то хотел сказать. Я просто скачу с мысли на мысль. Э, так вот...» Я хотел сказать, что в связи с тем, что вы только недавно познакомились с цветовым делением, то, видимо, вы просто еще не в достаточной мере им прониклись. Знаете, я им уже перепрониклась, мне кажется. Нет-нет, вы просто не даете мне договорить. Сейчас я закончу, и вы все поймете. Я не по-синему выражаю свои мысли, но сейчас я соберусь. Дело в том, что то, что дается вам легко, другим не дано. И как ни старайся развить, все равно будет не так хорошо, как у вас. Но и у вас есть свои ограничения. Например, вы нерешительны, так как по-синему слишком долго взвешиваете. И в ситуации, где нужно быстро принимать решение нужны мы, красные, а вы будете неэффективны. Вы знаете, мне как-то не очень интересно то, что вы говорите. Давайте, может быть, мы закончим этот диалог. Как закончим? «Вот вы хоть и синие, но могли бы проявить ко мне немного зелёной поддержки и теплоты». Недовольно выпрямила спину Мэри Энн. «Ведь вы сами говорили, что при сильном желании все могут проявить в себе качество других цветов». «Но, во-первых, я так не говорил. Во-вторых, почему вы ко мне пристали с этими цветами? И в-третьих, в третьих я хочу поесть одна. И не неважно, синяя я или нет. Может быть, я просто в синей одежде». «Зачем вы отрицаете очевидное?» Вы же вот даже говорите, как типичный синий. Во-первых, во-вторых, это ваша структурность речи, ваша особая черта. Да, а если бы вы не видели, что я в синем вы уверены, что смогли бы так же легко это утверждать. Вы просто подгоняете действительность под вашу желаемую картину. Вы что, специально путаете меня своими тяжелыми синими формулировками? Я, между прочим, пришла вас пожалеть, поддержать вас. А вы вы настроены решительно негативно. «Я не просила у вас меня поддерживать». «Конечно, ведь синие никогда не просят поддержки. Но при этом это не означает, что поддержка им не нужна. Этому меня как раз научили зелёные. Нужно самой предлагать поддержку, а не ждать, когда попросят. Особенно особенно синие». «Так, я не синяя, я Милана, вам понятно?» «Как же вы не синие, когда я это вижу?» «Зачем вы тогда надели синюю одежду?» «Чтобы всех запутать?» «А что, у меня был выбор?» То ли Милана повысила голос, то ли слово «выбор» привлёк внимание остальных в столовой. Или, по крайней мере, Милане показалось, что на них все смотрят. Она понизила голос и обратилась к женщине. «А вам не приходило в голову, что вы просто прячетесь за этими цветами? От себя, от непонятности других, от сложности и вариативности окружающего мира? И знаете что? У Милана вдруг сформировался чёткий и гениальный план. Я докажу, что я права. что вы просто видите то, что хотите видеть. Очень легко угадать вкус, когда он написан на обёртке, правда? Что-что? Ничего. Посмотрим». Чтобы не продолжать диалог, девушка просто встала и быстро вышла из столовой. Вслед она услышала фразу. «Приятно было познакомиться, Милана». Девушка вылетела в коридор и быстро зашагала к своей комнате. В ней она почти вбежала в ванную и сняла себе синюю одежду, и переоделась в свой белый махровый халат. Потом она села на кровать. С одной стороны, это было глупо, ведь все находящиеся в столовой наверняка помнили, что ее цвет синий. И все знакомые здесь люди тоже, для них это важно, они запоминают. Но с другой стороны, абсолютно нечестно не давать людям выбора. Определили тебя синим, и все. но тебе синяя одежда, и нет выбора, носить ее или что-то другое. Все должны знать мнение сомнительного теста по твоему поводу и делать из этого какие-то там выводы, как с тобой общаться и вообще... Нет. Решено. Она будет ходить в халате. Знак протеста. Милана вышла из комнаты и стремительно направилась в столовую. Дверь в комнату, где лежала женщина, на коробках только придала ей решимости. Ну, кто сказал, что можно говорить людям, во что им деваться и без разрешения исследовать их поведение? Конечно, нельзя. Сейчас она откроет всем глаза на то, к чему они уже все просто привыкли, и поэтому воспринимают не критично Возможно, некоторые, да что там некоторые, многие перейдут на её сторону и тоже пойдут переодеваться. Наверняка ведь белый халат в комнате висит не у неё одной. Конечно, кто-то будет против и воспримет её поведение как бунт и вызов. Ну и пусть. Кто-то должен начать. И даже если коренные жители этого времени не смогут из-за своей привычки позитивно поменять ее намерения, то хотя бы люди ее времени откроют глаза. И даже если ее выгонят из общественного помещения, все равно, пока будут выгонять, ее поведение уже получит огласку. Она вошла в столовую, села за стол и начала вызывающе обводить всех глазами. Она готова любому высказать свою позицию, свой взгляд, объяснить, аргументировать, «А если придётся, то и отстоять?» Милана сидела, но никто не обращал на неё внимания. Она специально смотрела всем в глаза, но если кто-то и ловил её взгляд, то ей просто отвечали улыбкой или вежливым кивком. Некоторые смотрели удивлённо, но тут же переставали интересоваться бунтаркой. Но, возможно, все они просто боятся наблюдающих за ними камер. Тут сзади Миланы кто-то кашлянул. «Наконец-то! Ну, наконец-то!» Её, видимо, тоже увидели в камеры и хотят попросить удалиться. Сейчас они пожалеют об этом. Милана рывком обернулась, но увидела за собой только худощавую фигуру Роланда. «Привет. Я пришёл сказать про распределителя. Она готова с вами пообщаться, но вы, я вижу, после ванны. Что мне ей передать тогда?» «Я не после ванны. Хорошо, тогда вы хотите пойти со мной или хотите, чтобы я что-то передал?» «Я пойду. Хотите время на то, чтобы переодеться? Я не думаю, что это будет проблемой. Я могу передать, что...» «Нет-нет». Милана торжествующе встала. «Я пойду именно так. В халате. Я отказываюсь переодеваться. Слышите? Отказываюсь». «Хорошо. Тогда идемте». Раздражающе спокойно ответил юноша. Роланд развернулся и зашагал к выходу. Милана встала и обернулась, чтобы посмотреть реакцию толпы на её ответ Роланду. Но толпа была занята своими делами. Она поймала только взгляд Мэри Энн, но та быстро отвела его и продолжила разговор с каким-то парнем в зелёном. Милана пошла за Роландом. «И что, вы не хотите спросить меня, почему я в халате?» «Вы хотите, чтобы я спросил вас об этом?» «Нет». «Хорошо». Они молча дошли до кабинета распределителя. Роланд открыл дверь и вошел первым. Вот мы пришли. Очень хорошо. Распределительница посмотрела на Милану. Извините, что заставила вас ждать. А вы в халате? Она улыбнулась. Надеюсь, Роланд не вытащил вас из ванны. У меня целый час свободен для вас. Поэтому, если вы хотите переодеться... Нет-нет. С вызовом перебила ее Милану. Я хочу носить именно халат. Белый халат. Вы же всегда спрашиваете, чего я хочу. Так вот, я хочу именно этого. Хорошо. Женщина перевела взгляд на Роланда. Ты можешь вернуться к работе. Спасибо за помощь. Роланд кивнул Милане и покинул кабинет через дверь за спиной распределительницы. Так о чем вы хотели со мной поговорить? Милана вдруг поняла, что у нее нет конкретных вопросов, хотя она так рвалась на эту встречу. Эта женщина выделила в своём явно жёстком графике целый час специально для неё, срочно. А Милана сидела с пустой головой. «Так, нужно срочно вспомнить вопрос». Милана стала перебирать в голове события этого дня. И нашла. «Да, я, во-первых, вот что хотела спросить. Что Карине разрешено мне рассказывать, а что нет? Вам, наверное, лучше спросить у неё». Милана ухмыльнулась и скрестила руки на груди. «Да? А вот она говорит, что лучше спросить у вас». «Хм, тогда... А разрешено кем?» «Ну...» Милана смутилась и положила руки на стол. «Разрешено вами? Я ей ничего не запрещал». «Ну, вы же понимаете, что я имею в виду. Не вами лично, а всей организации этими вашим институтом счастья. Она хочет иметь пресловутый выбор — и говорит, что может что-то мне сказать, что повлияет на ее возможность выбора. Поэтому она попросила меня узнать, что ей можно мне говорить, а что нельзя. Она попросила? Ну, что вы придираетесь к словам? Вы можете ответить на вопрос, или это тоже секрет? Нет, никаких секретов нет. Просто я совсем не понимаю, о чем говорит Карина. Лучше обсудить это с ней. Милана откинулась на стул и обхватила голову руками. Но Рошель тут же подняла руку, не дав девушке заговорить. «Но я могу вам сказать, что ни я, ни кто-либо в институте не запрещал ей что-либо кому-либо рассказывать. И возможность выбора — это неотъемлемое право всех попавших сюда из прошлого. Его ничто не может изменить. Чтобы Карина не сделала или не сказала, право выбора всё равно у неё будет». Она пристально посмотрела на Милану. и ответила на ваш вопрос. «Наверное, да». «Хорошо. Так как у меня нет цели что-то скрыть, или э, я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Никаких, как вы сказали, тайн здесь нет». «Нет? А что это за серый прямоугольник, который светился в первый наш с Эрландом разговор? Это модифицирующийся фрагмент стены. Он может быть как стеной, так и прозрачным и полупрозрачным стеклом. Если он светится, то он функции полупрозрачного стекла». То есть там кто-то стоял и наблюдал за нами? Да, я наблюдал. Но так нечестно. Вы же подглядывали? Почему же? Если бы я подглядывала, то я бы не выдавала себя. Но именно для того, чтобы присутствующие в комнате знали, что за ними наблюдают, фрагмент стены был переведен в формат полупрозрачного стекла. Он менял свой цвет с этой стороны. Вы сами сказали, что заметили это. Но я же не знала, что это значит. «Вы могли спросить?» Роланд об этом знал. «Он бы вам сказал, если бы вы озвучили свой вопрос». Милане не хотелось выдавать Роланда и его подмигивание, поэтому она решила, что лучше будет сменить тему разговора. «Хорошо, но зачем вы наблюдали за нами?» Роланд впервые объяснял принципы цветоразделения, поэтому я хотела проверить, что он справится с этим заданием и даст вам важную информацию качественно. «Как только я в этом убедилась, я ушла». «То есть вы опять хотите сказать, что все это было сделано ради меня?» «Да, конечно. Допустим». Милана помолчала, вспоминая, что еще она хотела спросить у распределителя. «А вам не кажется, что проводить без разрешения эксперименты над одними людьми для того, чтобы стало еще лучше жить тем, кому и так хорошо живется, не особо гуманно? Нечесто по отношению ко мне и другим людям из прошлого? Вы выдернули меня, заставили пройти через эту женщину с коробками, это рыжий человек с ножом в руках. Это честно?» Женщина задумалась и кивнула. Улыбка ушла с ее лица. «Ну, во-первых, мне жаль, если вы видите для себя только негативные моменты участия в этом эксперименте. В благодарность за ваше участие мы даем вам выбор и знания по типологии цветов». «Да, Роланд говорил, что это сомнительные бонусы. Я бы с радостью ими не пользовалась, но вы заставили меня». Да, к сожалению, вы правы, получается, что заставили. Но у нас есть причины, поверьте. И раз вам недостаточно таких бонусов, а несмотря на ваше участие в эксперименте, чего не изменишь, то чего вы тогда хотите в качестве благодарности? А есть еще варианты, чего хотеть? Вариантов нет. До вас все люди из прошлого, как вы их называете, были рады выбору и знаниям. Никто не запрашивал большего. Поэтому у вас вариантов нет. «Просто скажите, что вы хотите в качестве благодарности, и мы постараемся вам это предоставить». «Но что, например?» «Я не могу знать, чего вы хотите». Милана была сбита с толку. Вся их встреча шла совсем не так, как она себе представляла. Никакой реакции на ее халат, никакого сопротивления или недовольства ее вопросам. Как будто они с бабушкой пьют чай на веранде тихим обычным вечером. Вот такое настроение было у беседы. «Знаете, ваше предложение неожиданно, поэтому я не могу так чётко сказать сейчас. Я хочу подумать до вечера. Хорошо. А ещё лучше до завтра. Хорошо. И всё? Так можно было? А если бы она попросила до послезавтра? Впрочем, завтра тоже нормально. на Но что-то всё-таки смущало. Точно. Вы сказали, во-первых...» Милана хищно улыбнулась. «А что, во-вторых?» Женщина вздохнула. «Да, во-вторых, мы тоже понимаем, что забирать людей просто так не совсем этично. Делается так, потому что, сообщив о цели, неизбежно влияние на результаты эксперимента, и выводы будут неверны. А эксперимент очень важен для нас. Наша группа ученых считает его возможным ключом к спасению нашей расы. А наше будущее, в том числе и ваше будущее, далекое будущее». «Можно сказать, что мы спасаем ваших прапраправнуков. И мы надеемся, что эта мысль, она должна как-то извинять, что ли, наши действия в ваших глазах». «Подождите!» «Роланд говорил, что у вас тут все хорошо, что цель этого института — повысить уровень счастья. Мне кажется, что даже если он у вас понизился и стал таким, какой есть у нас, мои потомки не умрут от этого». Вы преувеличиваете значимость эксперимента, пытаясь оправдать его неэтичность. Вот как я это вижу. Дело в том, что в этом эксперименте участвуют и руководят несколько групп ученых. И все видят будущее нашей цивилизации и, соответственно, цель эксперимента по-разному. Видимо, Роланд не слишком глубоко погрузился в изучение теоретической базы эксперимента. Что и понятно. Зачем ему это, если наше будущее его не интересует? Его интересует прошлое. Наша группа видит целью эксперимента совсем не, как вы сказали, увеличение уровня счастья. Скорее, в этом мы видим большие риски и проблему. Какая же проблема в высоком счастье? К сожалению, проблема есть. Вы слышали про эксперимент под названием «Вселенная-25». Милана задумалась. Название казалось знакомым. Ну, вроде слышала, но не припомню. Он проводился в 70-х годах 20 -го века. Его суть заключалась в том, чтобы исследовать влияние полного благополучия на цивилизацию. Для этого бралась группа из 20-30 мышей. Они помещались в просторный закрытый вольер, и им предоставлялись все необходимые для жизни ресурсы в избытке: вода, еда, территория, растительность, свет и так далее. То есть мыши были избавлены от необходимости добывать себе ресурсы или бороться за них с кем-то другим. Хищников не было. Угрозы жизни не было. Рай для мышей, так сказать. Учёные следили, что будет с этой группой мышей в таких условиях. Как вы думаете, что с ними происходило? Ну, думаю, всё было хорошо. Они долго жили и размножались, и, может быть, их стало слишком много и ресурсов стало не хватать, и рай закончился. Так все и думали, да. А оказалось совсем наоборот. И что же произошло? Я не буду вдаваться в детали, у нас мало времени. Есть подробное описание эксперимента, его легко найти. Но если вкратце, то сначала мыши перестали драться и жили спокойно. Потом из-за отсутствия физических нагрузок мышцы стали атрофироваться. Они стали вести пассивный образ жизни или без причин агрессивно нападать друг на друга или на детенышей. Самцов стали меньше интересовать самки. Не было необходимости в стайной жизни, и появились особи, которые уходили от других и избегали контактов с другими. Потомство появлялось всё реже и реже, и в результате, через несколько лет, группа мышей пришла к вымиранию. Не оставалось ни одной самки в детородном возрасте. То есть мыши в этой искусственной райской вселенной вымерли. Но подождите, может быть, были какие-то особые мыши, или всё же не учтены какие-то ресурсы? Эксперимент повторяли несколько раз. Были вселенные с сотой по 112. Результат был всегда один и тот же. Немного отличалась длительность эксперимента в зависимости от соотношения самцов и самок в начальной группе. Однако всё равно райские условия приводили к вымиранию. Но это же были мыши. Всё же люди отличаются от мышей. Безусловно. Да и ресурсов, необходимые человеку для ощущения рая, требуется гораздо больше. улыбнулась распорядительница. «Тогда почему вы мне об этом рассказываете? При здесь эта вселенная?» Женщина опять вздохнула и стала серьезной. Вдруг Милана заметила, что она не так молода, как казалось до этого, и выглядит немного усталой. В данное время уровень счастья высок, и часть ученых продолжает исследовать варианты его дальнейшего увеличения. Но когда был задуман наш эксперимент — и общественности были озвучены его цели, основные принципы, чтобы вынести на голосование его проведение, мы получили неожиданный отклик. Некоторые люди проголосовали за проведение не для того, чтобы получить результат, а за то, что они захотели тоже получить возможность выбора и попасть в прошлое. Как Роланд, например. Пока мы решили этот вопрос и предоставляем возможность выбора тем, кто работает в институте. Это дает нам возможность исследовать и этих людей. Но если у вас всё так хорошо, почему они хотят к нам? Вот это и есть важный вопрос, который мы хотим исследовать. Пока наши данные показывают, что им скучно здесь жить. Всё слишком хорошо. Для кого-то жизнь кажется слишком предсказуемой. Для кого-то скучное творчества, Его расцвет приходится как раз на ваше время. Кому-то не хватает вызовов и сложных выборов. Так сказать, чтобы полюбить сахар, нужно попробовать соль. А соли у нас нет. Образно говоря, то есть людям просто скучно, не слишком-то и проблематично. Пусть себе как-то развлекают, я не знаю, но мне эта проблема кажется надуманной. Пока мы контролируем количество желающих вернуться тем, что сократили распространение информации о проекте. Так что сейчас мы можем перенести в ваше время всех желающих. Но если их будет все же больше, то, во-первых, начнется влияние на развитие истории в прошлом, что очень опасно. А во-вторых, вы же любите это во-вторых, она улыбнулась Милане. А во-вторых, кто останется жить здесь? Если развитие цивилизации будет приводить все к большему уходу людей в прошлое, то в прошлом будут появляться новые технологии, и значит, люди быстрее будут приходить к нынешнему уровню счастья и быстрее начинать хотеть вернуться в прошлое. То есть цивилизация схлопнется. Никто не захочет жить в будущем. Это пока действительно преувеличением, но ведь тенденция уже началась, и она растёт. Мы как раз хотим понять, что может её остановить или хотя бы удержать на нынешнем уровне. Как-то странно в целом всё звучит. Странно? Для меня это звучит пугающе. Это звучит угрожающе всей россии И ведь налицо только первый признак Вселенной 112. Будут ли другие? Агрессия, индивидуализация, потери желания размножаться. По крайней мере, последнее тоже уже наблюдается, но пока объясняется увеличением среднего срока жизни. Хотя, может быть, не только из-за этого. Хочется обо всем знать до того, как большинство людей решит жить в прошлом или как одиночка и без детей. Женщина погрузилась в свои раздумья. Елана сидела, не решаясь ее отвлекать. Но потом она вспомнила, что время идет и громче, чем обычно сказала. «Хорошо. Но как ваш эксперимент может помочь решить потенциальную проблему?» Я разве не сказала? Мы хотим понять, где грань уровня счастья, которая запускает негативные процессы? Где грань между счастливой, но деятельной и насыщенной жизнью и скучным бездельем, от которого хочется бежать? И как? Поняли? Пока можно с уверенностью сказать, что эта грань очень индивидуальна и что она сильно связана с тем, насколько человек понимает свои интересы и находит вдохновляющее его дело. Но опять-таки это гипотезы. Нужно еще очень много работать, чтобы двигаться дальше. Она подняла глаза на Милан. И вклад каждого нашего участника бесценен. Вы можете спасти или помочь спасти нашу цивилизацию. Милана отвела глаза. Как-то не готова она была ощутить себя в роли спасателя. Скорее, она чувствовала себя жертвой, а может быть и мышкой в искусственно созданной Вселенной. Она начала теребить свой халат, и ее посетил тот главный вопрос, который она так хотела задать. Она снова хищно улыбнулась. «Пора прижать этих лжедобрых и лжечестных людей к стенке». «А почему же тогда ваши бесценные люди обязаны ходить в одежде определенного цвета? Что за жесткие ограничения, особенно если вы утверждаете, что мое участие в эксперименте закончено?» Женщина удивленно смотрела на Милана. «Что вы имеете в виду? Кому обязаны?» «Кому? Серьёзно? Вы все говорите про выбор, но на самом деле выбора тут у вас маловато. Я даже цвет одежды не могу выбрать. Вы заклеймили меня синим, и моё мнение и желание никого не интересует. Что вы ответите на это? Поведаете про ещё один эксперимент нашего времени или теорию? Мне жаль, но я не очень понимаю, о чём вы говорите. Чем именно вы возмущены? Да, я определила ваш цвет, и он синий». «Да вы же сами сейчас сидите в белом халате. А в чём ваше... Э, недовольство?» «Недовольство?» «В том, что вы заставляете всех ходить в придуманных вами цветовых градациях. Ваши люди мысли стыми подстраиваются под них. Но я так делать не собираюсь. Если вы заберёте у меня халат, то я буду ходить голой». Если вам очень хочется ходить голой, то нужно будет как-то проинформировать об этом других. Возможно, не все захотят вас так видеть. Но это можно сделать. Думаю, можно. Вы издеваетесь? Я не хочу ходить голой. Вы меня вынуждаете. Да что ж такое? Вы можете объяснить, каким образом я или мы вас вынуждаем? Ну, например, тем, что забрали мою другую одежду. Милана махнула рукой в сторону комнаты для переодевания. и отказались разговаривать со мной, пока я не переоденусь. «М? Отказывалась?» Женщина медленно выдохнула. «Так, я уже тоже почти на взводе. Между нами явно какое-то недопонимание. Давайте мы обе успокоимся и выдохнем». Она набрала воздуха и медленно выдохнула. «Я не хочу выдыхать». «Хорошо. А что вы хотите?» «Я хочу ходить в одежде другого цвета. Всегда». «В какой хочу?» «Хорошо, мы дадим вам одежду разных цветов». «Нет, не разных, а других. Коричневого, белого, рыжего». «Хорошо, давайте таких. Постараемся найти именно эти цвета. Одежда решит вашу про... ваш вопрос». «Это решит ваш вопрос? То есть вы не против, чтобы я ходила в одежде не вашей цветовой гаммы?» «Нет, никто не против. Почему же тогда вы забрали мою и не разговаривали со мной?» «Я не помню, чтобы я отказывала с вами разговаривать. Уверена, что я так не говорила. Если что, есть записи, мы можем проверить, если вы хотите. Думаю, я не хотела вам мешать переодеваться. Что касается того, что у вас забрали одежду, вы имеете в виду одежду прошлого или ту одежду, которая была у вас до цветового определения? Кстати, ведь их было две, точно. И ту, и ту. Ну, насчет первой, тут согласна с вами». Её мы забираем, так сказать, чтобы облегчить период адаптации для повышения уровня принятия. В ней бы вы слишком отличались от других, что помешало бы эксперименту. А, любопытно. А что со второй, которую засосало в стену без моего желания и шанса на возврат? Без шанса на возврат? Там же была панель управления, и вы могли вернуть одежду, если бы захотели. Просто обычно она никому не нужна, и поэтому комната построена так, чтобы забирать её для переработки материала. Но инструкция была непонятной. Вы могли бы спросить меня, как она работает, если бы она вам была непонятной? Почему обязательно спрашивать? Вы не могли просто вернуть мне её, и я бы сама решила, что с ней сделать. Но откуда же мы знали, что вы хотите её получить? Вы же ни мне, никому другому об этом не сказали. Или вы сказали? Нет, не сказала, — медленно проговорила Милана. Вот, поэтому мы вам её и не вернули. Милана замолчала, осмысливая новую информацию, но она никак не хотела помещаться в голову. Она ожидала совсем другую встречу, другой ее тон, свою правоту и капитуляцию собеседника. А тут происходит черт знает что. И как-то получается, что не права вроде даже она сама. Не может быть. То есть вам совершенно все равно, что я тут сижу в халате? Если честно, я немного переживаю, что вашим ногам может быть холодно. Но это я проецирую на себя. Моим ногам было бы холодно, и мне бы это не нравилось. Но вы так решили, что ж теперь? Так что в целом, да, мне все равно. Ее браслет засветился оранжевым. Она взглянула на него и сморщила лоб. «Ой, извините, но мне пора идти. Можем продолжить разговор позже, если есть необходимость. Есть? Я не знаю. Хотя я же должна вам сказать, что хочу взамен на, на неудобство и мое участие в эксперименте. Это же еще актуально. Вдруг Милане подумала, что из-за ее нападок и недовольства какие-то преимущества и обещания они могут взять обратно. Ведь, по сути, она находится на их территории. Конечно же. Тогда до завтра. Да, до завтра. Милана все еще сидела, задумавшись. Вы знаете, после нашей встречи у меня такое чувство, что я сходила к психологу. Как интересно. Но я совсем не психолог. Я ученый. «Но раз у нас с вами зашел такой личный разговор, то хотите, я дам вам совет, который я бы вам дала, если бы вы у меня его спросили?» «Совет про что?» «Про то, как вам стать счастливее. Мы же этим тут занимаемся», — улыбнулась она. «Давайте». Тут в стене зажегся серым прямоугольник. Кто-то включил режим полупрозрачного стекла. Обе собеседницы некоторое время молча смотрели на него, и первую тишину прервала распределительница. «Все еще хотите?» «Да, давайте. Вы меня заинтриговали. Если, конечно, для вас это будет в плюс». Неожиданно для себя Милана кивнула на стену стекло и подмигнула распределительнице. Та почти засмеялась. «Думаю, я разберусь. Даже если будет не совсем в плюс, то я буду жалеть, если не скажу. Заметьте, я выскажу свое лишь личное мнение. Я не психолог, хорошо?» «Хорошо». Я думаю, вам было бы гораздо легче жить, если бы вы чаще задавали вопросы, которые у вас в голове, и просили бы у других то, что вы хотите, а не держали бы все в себе. Милана мысленно посмаковала сказанное, повторила эту фразу про себя и нашла то, что ей в ней не нравится. Но я не люблю просить. Просить — это что-то не то чтобы унизительное, но и неравноправное. Просить что-то, значит, это что-то не твое, тебе не принадлежит. Женщина постучала пальцами по столу. «Может быть, вы и правы. Но смотря как посмотреть. Если вам не нравится именно слово, а не сама идея, то слово можно и заменить. Например, говорить о своих желаниях, информировать других о них, озвучивать желания, задавать вопросы о них. Вариантов много. Знаете, мне, наверное, нравится озвучивать». «Да?» — радостно удивилась распределительница. «Мы так просто нашли с вами вариант, который вам нравится?» «Замечательно. Я рада, что мои слова были вам полезны». Она взглянула на браслет, который уже светился красным. «Ой, ну мне пора идти». «Совсем пора». Она встала и направилась к двери. «А что это за браслет?» «О, как приятно, что вы так быстро решили применить мой совет». «Это браслет вызова. Меня вызывают, видимо, что-то случилось. Так что до свидания». «Приятно было пообщаться». «До завтра». Милана осталась одна в комнате. Прямоугольник погас. Она сидела и думала. И вдруг поняла, что ноги действительно немного мерзнут. Да и вырез в халате получается немного больше того, который она обычно носила. И, кстати, они совершенно не обсуждали, как и когда ей передадут одежду. Ну ладно, какое-то время можно походить и в синий, ничего страшного. Она вышла в коридор и в раздумьях на автомате пошла в сторону своей комнаты. Через пару шагов её окликнули. «Эй, привет! Как там, э, Марина?» Милана повернулась и увидела вбегающую из столовой розу в красном бадлоне и стильных деловых брюках. Она выглядела гораздо более официально, чем при их первой встрече в туалете. «Милана?» «А, да, точно. А я ждала тебя». «Ждала? А зачем?» «Потому что я увидела тебя в халате, и это уже показалось странным. Но тогда я не могла подойти, была занята». а потом за тобой пришёл помощник распределителя. Я решила, что стоит подождать и спросить, как ты вообще. Просто так в халатах люди в столовой не сидят. А потом ваш разговор был такой долгий, что я точно решила, что нужно тебя дождаться. Я была права? М -м -м, ну, наверное. Слушай, ты выглядишь перегруженной. так много информации, хочу всю её обмозговать. И ты права, я была бы не против её с тобой обсудить. Знаешь, что лучше? Роза приобняла Милану за плечо и повела вперёд по коридору. «Мне кажется, что ты уже достаточно наговорилась и наслушалась. Давай-ка лучше разнообразим твою деятельность. Иногда смена рода деятельности — лучший отдых. Так ведь, говорят, да?» ну, «Вроде да». «Вот и сменим её». «Что ты уже здесь видел Какие помещения?» ну, «Общую столовую и столовую уединения». «А, это скопище ячеек-то». «Да, и ещё мельком комнату, где стоит шкаф с алкоголем». «Шкаф с алкоголем? Похоже, тебе тоже есть что мне показать». но моя милая, или ты просила так тебя не называть?» «Можно и называть, но лучше нет, не называть». «Ладно, в общем, ты еще ничего не видела и не пробовала. Пошли, добавим в твою жизнь изумление и активности Они прошли мимо ее комнаты и направились дальше по коридору. Вскоре перед ними открылся панорамный вид на гигантский спортзал. Или что-то другое, но из всего известного Милане это помещение больше всего напоминало именно спортзал. Было много непонятных тренажеров, отливающих металлическим блеском хрома, площадок для командных игр, на которых люди играли в волейбол, футбол и другие явно коллективные игры. Часть пространства была покрашена цветными квадратами, на одном из которых группа людей в синем и красном занималась йогой. В конце зала, рядом с огромным окном на зелёный город, располагался бассейн. Он был поделён на три части. Опять же, для командных игр, для обычного индивидуального плавания и часть, где люди в шапочках по грудь в воде просто шли друг за другом. — А что это там люди в воде ходят? Это зачем? — спросила Милана Розу. — Ну почему ходят? Это они бегут. Просто со стороны кажется медленным. Это очень популярный вид спорта — бег в воде. У вас разве нет такого? Но что-то я не припомню». «Не повезло вам. Во всех отношениях хороший спорт. Пребывание в воде усиливает обмен веществ и приводит к быстрому похудению при сравнительно низкой физической нагрузке. При этом из-за плотности воды также хорошо и безопасно для суставов. И если вдруг не хватает объятий, она подмигнула Милане. Прикосновение воды к коже во время движения снимает всякие желания. Не полностью, но минимизирует не даёт упасть в руки первого встречного. А с бассейном тоже моделированный вид. Не понимаю, о чём ты. Это обычное окно. На город, как видишь. Но здесь же нет окон э, настоящих. С чего ты взяла? Ну, я их нигде не видела. А ты их искала? Нет. Ну, поэтому, видимо, и не видела. Роза потянула её за руку дальше. Просто ваше отделение института расположено в центре здания, и там окон, может, и нет. «Не знаю. Редко к вам захожу». «О!» — она остановилась. «Я придумала нам план. Пойдём как раз сюда, раз ты хочешь окон. Ты не имеешь ничего против пробежки. Моё предложение таково. Пробежка, массаж, отдых на лежаках у окна. Согласна. Главное, без коллективных игр». «Будет сделано, товарищ синий». Роза в шутку приложила руку к воображаемой фуражке. «Никаких близких контактов и элементов соревнования. Всё по-синему». И, пожалуйста, без ссылок на цвета. Слишком много о них сегодня уже было сказано. Постараюсь держать себя в руках. Она обняла сама себя. Идём. Они спустились в спортзал. В раздевалке можно было выбрать себе спортивный костюм по цвету и размеру. Милана поколебалась под понимающим взглядом розы и в итоге выбрала себе зелёный костюм, закрывающий почти всё тело. Пока Роза бежала по своей дорожке, а Милана шла быстрым шагом по своей, каждый второй зелёный приветливо махал ей рукой. Её три раза пригласили присоединиться к игре в баскетбол и один раз даже в футбол. Один молодой парень в зелёных шортах подошёл и начал рассказывать ей про технику ходьбы и что ей нужно исправить в своей, чтобы достичь более хороших результатов. Милана молчала, а Роза еле сдерживала смех, бросая на них короткие взгляды и в итоге даже рассмеялась, чуть не сбив свой темп бега. Когда парень всё же ушёл, она обратилась к Милане. «Ну что, не очень тебе комфортно в зелёном костюме, да? а день ты синий, ничего бы не произошло». «Думаешь?» «Уверена. Вспомни, к тебе прежде часто подходили люди. А начинали разговоры в ситуациях, когда ты считаешь, что повода знакомиться совсем нет». «Хм, нет, не подходили». «Вот, так как ты была в синем». И все уважали твою тягу к большому личному пространству и избеганию случайных контактов с новыми людьми, и твою нелюбовь к пустой болтовне. А сейчас все считают, что ты зелёная, и будешь рада новым друзьям, коллективным играм и разговору ни о чём с незнакомым человеком. Ой, это же я снова процветаю, извини. Нет, интересно. Я не провела такой аналогии. После окончания пробежки и душа Роза повела Милану к помещению с небольшими кабинками. «Как ты хочешь сделать массаж? В отдельных комнатах, на одного или вместе?» «Давай вместе, а то я ещё не разберусь в чём-то». «Ах, только поэтому», — улыбнулась Роза. «Нет-нет, я не это хотела сказать. Я буду рада с тобой». «Да брось!» — перебила её Роза. «Не оправдывайся. Я всё равно не обидчивый. Если бы мне было катастрофически важно пойти с тобой вместе, то будем откровенны. Я бы тебя спрашивать не стала. Я бы просто сделала так, как я хочу». Через пять минут они уже прошли сканирование на предмет травмы болезней, выбрали расслабляющий вид массажа, спокойную музыку и длительность в полчаса. Милана добавила себе особую концентрацию на массаже стоп, а Роза добавила себе массаж лица. Никаких массажистов не было. Но Роза разделась, забралась на кушетку и перевернулась на спину. Милана последовала ее примеру, размышляя, не холодно ли будет лежать и ждать прихода людей. «Да и как они поймут, что уже пора приходить?» «Ну да ладно. Не они первые, значит, как-то все продумано». Время шло. Ничего не происходило. Становилось немного скучно. Милана постаралась сконцентрироваться на музыке, закрыла глаза и попыталась впасть в расслабление. Но тут ее озадачил шумный выдох Розы. «Кайф!» Милана перевернулась к Розе и поняла, что та уже активно наслаждается массажем, хотя они все еще одни в комнате. «Роза, а разве массаж уже начался?» «В смысле?» Она посмотрела на Милану. «Да? А что, нет?» «Ой, ты ж не знаешь, а я не сказала. Кнопка старта примерно под твоей правой рукой». «То есть людей не будет? Ну, мы же выбрали пар на массаж. А ты ожидала мальчиков?» Она подмигнула ей. «Ну, я имею в виду массажистов?» «Массажистов людей? Мы же с тобой здоровые люди». Нам вполне достаточно массажного робота. Ты включи, тебе понравится». Милана нашла кнопку, нажала ее и почти сразу ощутила мягкие и приятные надавливания со стороны кушетки. Она с предвкушением вдохнула и закрыла глаза. Но тут голос Розы снова вернул ее в действительность. «Погоди, так а что ты делала эти пять минут? Лежала без массажа и молчала? Ну, я думала, может, так надо. А почему ты не спросила, как надо?» «Это не показалось тебе странным?» «Показалось». «Так а чего ты меня не спросила?» «Не знаю». «Ладно, ты в следующий раз спрашивай, а то мне даже как-то неловко, что я про тебя забыла. И ты тоже забыла про себя». «Что?» «Все. молчим и наслаждаемся». Милана с удовольствием последовала рекомендациям. Тело радостно отзывалось на воздействие. Массаж плеч, казалось, снял всю усталость и фоновое напряжение от отсутствия ясности в течение последних дней. В тело возвращались одновременно и спокойствие, и энергия. От массажа стоп, казалось были необычные ощущения даже в голове. Как же здорово бывает иногда позаботиться о своем теле. Когда движения прекратились, Милана открыла глаза и первые секунды искала массажиста, чтобы поблагодарить его. Поверить в то, что такой хороший массаж может сделать робот, который выглядит просто как кушетка, было сложно. Ну что ж, бодро соскочила на пол Роза. После хорошего массажа положен релакс с зеленым чаем. Не будем нарушать традиции, верно? На полочке у стены их услужливо ждали халаты трех цветов. Милана изучила их и потянула сначала за зеленым, но потом отдернула руку и снова начала их разглядывать. «О чем ты размышляешь?» — подзадорила ей Роза. «Не хочу одевать синий, но и повышенного внимания зеленого тоже не хочу. От красного сразу чувствую отрицательную энергетику. Ой, извини». Ничего, так иногда бывает. Наверное, красного тебя совсем мало, прости. Говорят, наиболее сложно принять то, чего в тебе почти нет. Но без одежды идти будет странно, согласись. Ладно. Милана взяла синий халат. Но почему нет других цветов? Распределитель сказал, что можно носить и другие. Но их здесь нет. Просто никто не хочет их носить. Зачем? Нет спроса, нет и предложения. И потом, если тебе эти не нравятся, откуда знать, какой сюда положить, чтобы тебе понравился? Чёрный? Оранжевый? Цветочек? Ты уж приходи со своим тогда. Я думаю, идея в этом. Вероятно, ты права. Девушки подошли к белому аппарату, где Роза выбрала чай путём нажатия нескольких кнопок. Чай с жасмином прекрасно пах, а листочки раскрывались прямо в прозрачном чайнике. Через минуту они полностью распустились и сформировали форму сердца на небольшом облачке. «Какая красота!» Милана не могла оторваться от наблюдения за раскрытием лепестков. Такая изысканность и плавность процесса прекрасно дополняла расслабленное созерцание настроения после массажа. «Как же много у вас полезных и красивых вещей!» «Да, таких вещей у нас полно. Зеленый чай же точно был в ваше время. Китайская древняя технология, и в 21 веке она была уже везде. Так что, мне кажется...» Она улыбнулась Милане. Ты не слишком хорошо знакома с красивыми и полезными вещами своего времени. Да? Но я реально такого не видела. И не знала. Роза расположилась на гамаке, медленно потянулась и повернулась к Милане. А кем ты там работаешь? Офисный сотрудник. Ничего особенного. Тебе нравится? Не особо. Как всем, впрочем. Ничего ужасного, но и прекрасного тоже нет. Понятно. Звучит не очень. А если бы ты жила здесь и могла бы делать всё, что захочешь, то что бы ты делала? Ну, я имею в виду работу. Знаешь, мне тут сказали, что у вас всем дают деньги просто так. Так что я бы не делала ничего. Я тебе не верю. Это скучно. Ну, допустим. А если бы всё же нужно было работать, то что бы ты делала? Что бы хотела делать? Милана задумалась. Какую бы профессию она себе выбрала? Точно не офисного сотрудника. Но чем её заменить? Видимо, думала Милана долго, так как Роза прервала молчание. Ты прям как будто сейчас всю дальнейшую карьеру определяешь. Так усиленно думаешь. Ну, что бы ты хотела попробовать? Попробовать? Ой, тут много всего. Быть врачом, только не хирургом. Логопедом, например. А может, медицинской сестрой на каком-то оборудовании. Ну, может быть, преподавателем. Но чтобы преподавать что-то устоявшееся, чтобы не изучать постоянно новое. Например, математику или язык. Ещё бы на выставке, на приёме поработала. Принимать и распределять гостей. Ну, может, ещё гидом. А с чего бы начала пробовать? Хм, наверное, с преподавания языка. Это и легко, и интересно. Ясно. Они налили чай и откинулись на лежаках. Чай приятно пах. Никто их не беспокоил, и всё было прекрасно. Так хорошо. Странно, ты первая красная, с которой мне так комфортно. Спасибо, приму за комплимент. «А кого еще из красных ты знаешь?» Роза говорила с закрытыми глазами. Казалось, она вся в воспоминаниях о массаже. Здесь только физическое тело, которому приходится поддерживать контакт с реальностью путем разговора. Лора из нашего времени и Мэри Энн из вашего. И кто из них тебе не нравится? Ну, не то чтобы не нравится. Мне можешь говорить прямо. И я даже могу облегчить тебе задачу и догадаться, что это Мэри Энн. «Откуда ты знаешь?» ну, «Во-первых, вашу Лору я в глаза не видела. А вот Мэриэн, она любого может вывести из себя. Её навязчивая идея и желание развить в себе... Что она там развивает? Зелёный, вроде?» «Да-да, она подошла ко мне внезапно, и как-то так получилось, что она меня в чём-то обвинила, но при этом говорила, что хочет помочь. Мне было не по себе. Не знаю, как это объяснить. на что тут объяснять?» «Мэриэн. И дело не в том, что она красная». Среди каждого цвета есть разные люди. Умные, глупые, интроверты, экстраверты, честные, лживые, ну, самые разные. Цвет не клеймо, это, э, например, ты хищник. Но ты можешь есть людей, а можешь рыбу. Можешь убивать сам, а можешь есть пойманную. Ты не можешь жить без мяса, но способов его получения уйма. Может, примеры так себе, но суть ясна? Да, наверное. Значит, не ясна. Ну, не стоит делать выводы по двум-трем представителям цвета. Все гораздо сложнее и интереснее. Тебе не нравится не красные, тебе не нравится Мэриэн. А, точнее, она тебе сильно не нравится, и твоя лора, видимо, тоже не очень-то нравится. Но тебе просто не повезло с красными. Роза повернулась и посмотрела на Милану. Пока ты не встретила меня. Хотя я тебе тоже рано или поздно покажусь навязчивой. Ну ладно, пойдем, что ли. Мне на самом деле уже пора идти навстречу. У тебя голова разгрузилась? Да-да. Большое спасибо.